Иначе говоря, на границе Ильде-Франца и пикардии Свой маршрут Д'Артаньян выработал немедленно. Он отправился в Д'Амартен, где сходятся две дороги. Одна ведет в суасон другая в Кампьен. Тут он наведет справки об имении Броссье и, смотря по указанию, поедет прямо или свернет влево. Планше, который еще не совсем успокоился относительно исхода своей проделки, объяснил, что последует за Д'Артаньяном на край света. Все равно, поедет ли тот прямо,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 Хозяин постоялого двора, знак креста, уже спал. Д'Артаньян отложил расспросы до завтра. Наутро он велел позвать трактирщика. Это был один из тех хитрых нормандцев, которые не говорят ни да, ни нет и полагают, что уронят себя в глазах собеседника, ответив без уверток на заданный вопрос. Поняв только, что нужно ехать прямо, Д'Артаньян пустился в путь согласно этому неточному указанию. В девять часов утра он прибыл в Нантеиль и остановился там, чтобы позавтракать. На этот раз трактирщик был откровенный, славный пикардиец. Признав планше земляка, он без лишних проволочек дал ему нужные разъяснения. Поместье брасье находилось в нескольких милях от Виле-Котре. знал виле так как два-три раза сопровождал туда двор. виле было в ту пору одной из королевских резиденций. Он направился в этот город и остановился, как бывало в гостинице «Золотой дельфин». Тут он получил исчерпывающие сведения.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 «Дювалон де Броссье де Пьерфон» и жил в своем новом имении. За отсутствием другой славы Портос, очевидно, метил в маркизы Карабасы. Приходилось опять пережидать до завтра. Лошади сделали за день 10 миль и очень устали. Правда, можно было взять других, но предстояло ехать лесом, о Планше, как нам известно, не любил лесов ночью. Была и другая вещь, которую не любил Планше, а именно пускаться в путь натощак. Поэтому, проснувшись по утру,